Глава тринадцатая Магическая пуля вонзилась в здание, мгновенно испарив угол дома, словно его никогда и не было. И почти тут же из пролома, взревев на нас, кинулся вампир, на бегу трансформируясь в боевую форму. Весьма мерзкую, надо сказать, но к этому я уже привык. Как и к манере кровососов лезть в ближний бой. Оно понятно, возможности биокинеза превращали его в машину для убийства, Но, к сожалению, на этот раз вурдалаку сильно не повезло. Не сговариваясь, мы с Фридрихом шагнули в стороны друг от друга, просто чтобы не мешать. Сейчас все зависело от того, на кого первым кинется вампир, и тот не особо раздумывая выбрал немца. Зря, на мой взгляд. Со мной у кровососа еще был хоть какой-то шанс показать себя, а лысый, ну, не зря же он косплеит одноударника. Я честно признавал, что в технике и ударной мощи тевтон меня превосходит. «Все-таки так получилось, что я всю жизнь изучал так называемые женские стили рукопашного боя, стиль Винчун, воспевание весны. По легенде, был создан Янь Юнчунь, дочерью известного мастера Южного Китая. Да и полуночный лотос, которому взялась меня учить в ушу, тоже считался исключительно женским. И, соответственно, оба искусства фокусировались на использовании внутренней энергии, а не на физической мощи ударов и техник. То есть, грубо говоря, их можно было сравнить с мастером Рапиры, крушащим врагов точечным уколом, тогда как Фридрих орудовал двуручной булавой, просто сминая в кровавую кашу любого, кто встал у него на пути. Лично у меня с Рапира было пока не очень, а выезжал я традиционно за счет обилия сансарной энергии, хотя чисто технически был все же неплох. Но все же на одной физике не мог, как немец, размажить голову вампиру с первого удара. Точнее, сначала вырвать ему когтистые культяпки, которыми кровосос думал ухватить лысого, а затем уже снести башку. Грубо, некрасиво, но очень действенно. Хотя я бы того просто магической пулей аннигилировал. пять. Фридрих довольно сощурился. «Я веду! Кто виноват, что этих дебилов блеск твоей лысины привлекает? Я ворчал, потому что действительно кровососы чаще кидались именно на тефтона, видимо, подсознательно чувствуя от меня сопротивление их ментальным способностям. Но еще не вечер. Это пока только третье гнездо. Я на следующих отыграюсь. Посмотри. Сдаваться лысый косплеер не собирался. Я на этом еще... Что он там хотел сказать, так и осталось загадкой, потому что в этот момент из окна второго этажа коттеджа, что мы штурмовали, Выскочила вампирша уже в боевой форме и завопила. Громко, а главное, с применением какой-то ментальной техники. Виск не просто ударил по ушам. Он словно сверлом вонзился в мозг, грозясь превратить его в однородный студень. Фридрих со стоном рухнул на колени, зажимая уши, а затем завалился на бок. Я тоже пошатнулся, но при этом чисто на автомате пальнул в тварь магической пулей. К сожалению, не попал, снаряд угодил выше и гораздо левее, уничтожив часть крыши, но не задел кровососку. А та, видя такой оборот, завопила еще сильнее, заставив меня тоже схватиться за уши. Боль была адской, но я заставил себя собраться и уже хотел атаковать, как у вампирши вдруг взорвалась левая рука. Она кувыркнулась в воздухе и рухнула на землю. Не уверен, но это было похоже на попадание из крупнокалиберной винтовки. Хоть выстрела я и не слышал. Хотя это неудивительно. Главное, что у меня появился шанс. Целиться дрожащими руками я не стал, а то мало ли. Зато техника вызова мышки наружки вышла на автомате. Или, может, пора было ее переименовать? А то появившийся заяц с пулеметом не тянул ни на мышку, ни на наружку. А вот на безумного кролика-камикадзе даже с запасом. Заверещав не хуже кровососки, заяц мигом сориентировался, заметив поднимающуюся и набирающую воздуха вампиршу, и тут же выжил гашетку. Кто сказал, что иллюзия не может наносить физические повреждения? Глядя, как пули рвут тело вурдалачки, я был готов плюнуть тому в лицо. Впрочем, заяц и раньше давал джазу. Собственно, поэтому я его и вызвал, чтобы выиграть нам время оправиться. «Варлок, ответь на Конону!» В ушах перестало звенеть, и я, наконец, разобрал в наушнике крик майора. «Варлок! Мать твою!» «Маму не трогай!» Зажав тангенту, я осадил разошедшегося бойца. «Мы в норме! Сейчас эту тварь добьем и работаем дальше!» «Это что за хрень нас с пулеметом?» Немного остыл Кононов. «Я же говорил, надо наушники надеть. Мне командование на голову оторвет и яйца открутит на, если с вами что-то случится». «А они мне дороги, как память!» «Кстати, как сами!» Я чувствовал себя немного виноватым, что наплевал на технику безопасности, проигнорировав защитные наушники, сварганенные учеными. Но, как говорится, поздно пить боржоми, когда почки отказали. «Пострадавшие есть?» «Все в норме, да Успокоил меня Денис. «По ушам, конечно, долона, но в целом терпимо. Снайперы отработали по цели четко, их даже не достало». «Периметр держимно, на! Под -на. Две попытки прорваться было! Встретили, как полагается! Добиваем!» «Добро!» — я удовлетворенно кивнул, хоть собеседник этого и не мог видеть. «Работаем дальше! Дело еще до хрена! И это... Набери на базу, пусть нам с лысым наушники пришлют! Эта тварь мне не столько по мозгам лупит, сколько по ушам! Барабанные перепонки до сих пор гудят!» «Сделаем на!» хмыкнул в рацию Конан и отключился. За время разговора я полностью пришел в себя, да и Фридрих немного оклемался. Его еще мутило, судя по стеклянному взгляду, но на ногах воевода стоял твердо, словно и не он пару секунд назад валялся на земле, воя от боли. Хотя справедливости ради нужно сказать, что любой другой на его месте уже давно загнулся бы. Выносливость неврожденных одаренных высшего ранга была поистине легендарной, как и способности к восстановлению. Вот только что он получил жуткий удар по мозгам. А уже бодр, может, не особо весел, но готов драться дальше. Главное было бы с кем. Заяц тем временем прекратил палить, оставив от вампирши лишь груду измочаленной плоти. Но даже в таком состоянии она еще была жива и пыталась чего-то выть. Правда, с прострелянными в десятки мест легкими это получалось не очень. Но тварь восстанавливалась прямо на моих глазах. Пули сами собой выпадали из тушки, плоть срасталась, и да, ей кто пару минут, кровососка бы восстала, словно ничего и не было. Естественно, мы были не такими добрыми. Мы вообще добрыми не были, особенно к существам, считающим людей двуногой скотиной. Право быть человеком вампиры давно потеряли, а значит, и относился я к ним соответственно. Как к диким и опасным животным, подлежащим безусловному уничтожению. Так что я, не раздумывая, добил вампиршу магической пули и заодно аннигилировав часть земли немного зацепив фундамент. Дом слегка дрогнул и просел. «Заходим!» Фридрих рвался отомстить за свой позор, и раз я добил кровососку, стремился оторваться на оставшихся внутри упырях. «Остынь!» Я не собирался рисковать. «Забыл, для чего мы здесь!» «Работаем по плану!» «Конан, где люди?» «Бегутно!» — отозвался по рации майор. «Встречайте!» И действительно, из-за ограждения к нам приближалась пара человек, держа в руках массивное оружие, а за спиной — ранцы. технические огнеметы, представляющие собой смесь старого доброго оружия, используемого еще с Первой мировой войны, и ПМК, позволяющего превратить поток пламени в самый настоящий напалм, хорошо зарекомендовали себя в украинской зоне, под корень выжигая разную иномирную гадость, занесенную случайными порталами. или мутантов, получившихся от слияния радиации и возмущения Сансар, Не помню, кто предложил использовать их против кровососов, но результат получился идеальным. Нам теперь не нужно было лазить по узким и темным подвалам, рискуя подставиться под внезапный удар. Достаточно было просто залить их адской пылающей смесью и наблюдать, как в ней весело корчатся упыри и прочие монстры. Да, возможно, там еще могли быть обычные люди. И, скорее всего, так и было, но еще со времен Первой Магической установка государства была неизменна. Мы не ведем переговоров с террористами. Конечно, это не означало, что при любом раскладе все заканчивалось штурмом, не считаясь с потерями среди заложников. Но и требования бандитов никогда не выполнялись. Любому, кто попытался прикрыться невинными людьми, давался шанс сдаться. Если его игнорировали, тогда, как бы ни жаль было заложников, террористов безжалостно уничтожали. А уж с вампирами и подавно никаких переговоров быть не могло. А люди? Люди считались героями, погибшими за свою страну. Им даже государственные награды вручали. Посмертно. Так что нельзя было сказать, что это именно я приказал убить гражданских. Тем более, что тактику зачистки разработали в МВД. Сначала мы с Фридрихом зачищали этажи здания, являвшегося лёжкой вампиров. Причем я, не стесняясь, просто аннигилировал стены, открывая пространство для снайперов, а затем заливал подвал огненной смесью. Через полчаса ада живых там не могло остаться даже теоретически, какой бы силой кровососы не обладали. Смесь напалма и техномагии сжигала даже танковую броню. Не плавила, а именно сжигала. Жуткая вещь, запрещенная парой конвенций Высшего совета магического консорциума наций. Но так как вампиры в него не входили, можно было не стесняться. «Отлично!» Я удовлетворенно кивнул, когда бойцы закончили поливать коттедж адской пылающей смесью, и от жара нам пришлось отойти на пару десятков метров. Ждем полчаса и заливаем хладагентом. Потом окончательно зачищаем. Но если какой-нибудь долбаклю и опять поперек батьки в пекло сунется, как Кошкин, лично голову оторву. Это понятно? «Так точно, ваш благородник». Солдаты сделали умные лица, пряча улыбки. Правда, смеялись они не надо мной, а над незадачливым товарищем, умудрившимся в прошлый раз первым рвануть на подвиги и сходу вляпаться в хладагент и в нем застыть. Хорошо еще заморозила лишь внешнюю броню и сервоприводы экзоскелета, а система жизнеобеспечения осталась целой. Так что инициативный долбодятел остался жив. Но ближайшие несколько часов простоял экзотичной скульптурой. «Использовать нейтрализующие химикаты или магию я запретил, надеясь, что это послужит уроком другим торопыгам». «Ты как?» Я хлопнул по плечу Фридриха, все еще морщившегося из-за звона в ушах. «Нормально». Зная немца, тот не признался бы, что ему хреново даже под пытками. «Просто он не ожидал подобного. Нужно было надеть наушники». «Ты вообще какой-то неправильный тифтонец. Я рассмеялся. Вон, бруньку возьми». У нее строго орднунг, есть орднунг, и никаких вопросов. Да и войны всегда к порядку тяготели. Все ж тренировки, режимы, все такое. Да ты раздолбай, прости господи. То в косплейном костюме бегаешь, то защиту забудешь. Словно это я немец, а ты русский, честное слово. Не знаю, пожал плечами Фридрих. Может, это потому, что мне все слишком легко давалось? Тренировки для меня всегда были игрой, там, где другие работали. До седьмого пота я все схватывал с первого раза, и результат у меня получался лучше, чем у них. Учителя и тренеры пытались давить, но тогда я банально сбегал. Наказывать отпрыска Гогенцолярнов тоже особо не стремились, так что в итоге просто махнули рукой. Решили, что толку не будет. И даже когда я внезапно на всех стал компфер воеводы по-вашему, «Долго не знали, куда меня пристроить. Спасибо тетушке, что послала к тебе служить. Иначе так до сих пор мучился бы от безделья. Так что да, можно сказать, что я не немец. Все с тобой понятно. Я действительно осознал проблему лысого косплеера. Слишком быстрое развитие, отсутствие препятствий как следствие нет мотива работать, впахивать как другие. В этом мы с тобой похожи». Правда, у меня немного по-другому все было, но, тем не менее, результат налицо. Мне тоже никогда не улыбалось ходить строем или вкалывать с девяти до шести, как все нормальные люди. Хотя, кто тут нормальный? Я бы еще поглядел. Наверно, — кивнул воевода. Но если бы предложили что-то изменить, я бы не стал. Потому что тогда меня точно бы пристроили на какую-нибудь должность или в армию забрали, а там скучно. А со мной интересно, значит? Я усмехнулся. Ну да, то вампиры, то еще какая хрень. Пернатого змея опять же отпинать надо. И поляков. Эти скоты посмели тронуть моего человека. Дэн, тот еще раздолбай, тип тебя, только маджи-технарии. Я в жизни бы не подумал, что он способен на такой поступок. А значит, вытащить его — дело чести для меня. Пожертвовать собой ради товарища — это достойный подвиг. Фридрих принял пафосную позу, похоже, даже не понимая этого. «Мы обязательно спасем его, во что бы то ни стало. Я Виконт Фридрих фон Гогенцоллерн клянусь!» «Я сейчас помру!» Держась за живот от смеха, я с трудом держался на ногах. «Блин, Кико, ты реально жжешь! Я же просил так меня не называть!» Тут же надулся немец, мигом растеряв весь пафос. «Это домашнее прозвище!» «Да-да, Рика или Фриц, я помню!» Я с трудом взял себя в руки. «Но извини, фрицев у нас уже сто лет как не любит. а на пингвина ты не сильно похож. Хотя пусть тогда будет фритрих!» Мигом поправился воевода, понимая, что с меня останется его и пингвином обозвать. «Или лысый. Меня все устраивает». «Ладно». Я, наконец, отсмеялся и кивнул. «Хватит веселиться. Конан Варлоку! Что там наши глаза и уши говорят? Прожарили мы кровососов?» «Движения на нет», — тут же отозвался майор. «Все зафиксированные полости на залиты напалмом. Шансов выжить нет». «Так, может, снимемся на новый объект?» Меня волновало, что я не могу разорваться и быть сразу на всех двадцати с лишним зафиксированных вампирских лёжках. «Чё там у остальных? Как дела? Приём!» «В районе прогнозируемых потеряно». Кононов не собирался бравировать и говорил по существу. «Пока с сильным противодействием столкнулись только на заброшенном заводе серп и молот. Большие территории охватить все сложно, плюс обширные подвалы на... Твари там крупную базу устроили, на... с сходу не получается». «А какого хрена мы тогда здесь делаем?» Привлеченно вежливо поинтересовался я у майора, поскольку мне самому было некогда вникать во все тонкости, и приказ с координатами объектов до меня довели через него. «Какого, собственно, я трачу время на одного-двух кровососов от силы, где и без нас легко бы разобрались обычные бойцы?» «Приказ генерала, — не стал таиться Конан. А его министр за яйца взял. Сказал, что если с тебя хоть волосок упадет, мы все дружно едем на Северный полюс Медведей сторожительно». «Да блин!» Я хотел выматериться, но понял, что сам майор тут ни при чем, и пойти против приказа начальства он не мог. «Сколько времени надо собраться и выдвинуться к этому заводу?» «Десять минут», — немедленно ответил Кононов, словно ждал этого вопроса. «Группа зачистки останется, и после того, как закончит, двинется следом. Остальные в пятиминутной готовности, на...» «Тогда командуй!» Я плюнул на все и дал отмашку. «Все вопросы? Переводи на меня!» «Совсем уже охренели!» «Указывать они еще мне будут!» «Перестраховщики хреновы!» «Император!» «Им голову оторвет, если что-то пойдет не так. И будет прав!» — пожал плечами невозмутимый Фридрих, которого не трогало ничего, что не касалось его лично. «Он и мне приказал за тобой приглядывать!» «Иди в пень!» Я был не намерен выяснять, кто еще за кем должен следить. Скорее бы уже Петра отпустили. Пагатын — хоть псих и конченый националист, но с ним хоть можно работать. Уж он точно бы сказал о такой подставе. А с тобой, Кика, мы еще на эту тему поговорим. Серьезно так, вдумчиво. И не дай бог тебе не внять моим словам. Служба в армии тебе раем покажется. Я тебя засуну заместителем директора районной библиотеки где-нибудь в Бирбиджане. И вот тогда ты точно узнаешь, что такое скука.